КОЛОВЕРТЬ Глава первая На закате солнце вернулся из станицы Игнат. Хворостяными воротами поломал островерхий сугроб. Лошадь, заиндивевшую, ввел во двор и, не отпрягая, взбежал на крыльцо. Слышно было, как в сенцах скрипели обмерзшие половицы и по валенкам торопливо шуршал веник, обметая снег похомыч тесавший на печке топорище, смел с колен стружки, сказал младшему сыну Григорию. «Ступай, кобыленку отпряги, сено я наметал в конюшне». Дверь широко распахнув, влез Игнат, поздоровался и долго развязывал окоченевшими пальцами башлык. Морщась, сорвал с усов сосульки тающие и улыбнулся, радости не скрывая. «Слухом пользовался. Красногвардейцы на округ идут». Пахомуч ноги свесил с печки, спросил с любопытством сдержанным. «Войной идут, а ли как?» «Разно гутарют. А только беспокойствие в станице. Тамошится народ. В правлении миру видимо-невидимо». «Не слыхал молвишки в счет земли?» «Гутарют, что большевики землю помещичью под грибло берут». «Так!» Та — крякнул Пахомыч и соскочил с печки по-молодому. Старуха у загнетки загремела ложками. Щи в чашку наливая сказала. «Кличте вечерить грешатку!» На дворе смеркалось. Снежок перепадывал, и синевой хмурилась ночь. Пахомыч ложку отложил. Бороду вытирая, расшитым рушником спросил. «Про мельницу паровую разузнал? Когда пущать будут?» «Мельница работает в размол, можно весть». «Ну, кончай вечерить и пойдем в амбар. Зерно надо перевеять. Завтра, как удастся погода, уторком поеду смолоть. Дорога-то как, избитая?» «Шлях не спит, день и ночь едут, только разъезжаться трудовато. сбоч боч дороги снегу глыбже пояса». Глава вторая. Григорий вышел за ворота проводить. Пахомыч натянул рукавицы и угнездился в передке. «На корову поглядывай, Гриша. Вымя налила она, что не видно отелится». «Ладно, батя, трогай». Полозья саней с хрустом кромсают оттаившую снежную корку. Вожжами волосяными пахомыч шевелит. Золу, просыпанную на улице, объезжает. Попадается оголенная земля, подреза липнут. Спины напружив, угинаясь, тянут лошади. Хоть и снасть справная, и кони сытые, а пахомыч нет-нет дослезет с саней кряхтя. Больно уж, важно, нагрузили мешков. На гору выбрался, дал вздохнуть припотевшим лошадям и тронул рысцой шаговитой. Где приглянулось оттепель сживала снег, дорогу дурашливо изухабила. Теплынь на провесне, тает полдень. Лес начал огибать пахомыч, навстречу тройка стелется, а снегу возле леса намело горы. В сугробах сожженных дорожку прогрызли узенькую. Разменуться никак невозможно. — Эка, скажи на милость, окази это. <П rifle> — Пррррр! <-певел> Приостановил Пахомыч лошадей, слез и шапку снял. Голову седую и потную ветер облизывает. Потому снял Пахомыч шапчонку, свою убогую, что опознал в тройке встречной выезд полковника Черноярова Бориса Александровича. А у полковника землю он арендовал восемь лет подряд Тройка ближе Бубенцы промеж себя разговорчики в ведут Видно, как с престижных пена шмотьями брызжет И тяжело-тяжело колышится кореник Привстал кучер, кнутом машет «Сворачивай, ворона седая! Что дорогу-то перенял?» Поравнялся и лошадей осадил Пахомыч, в полах полушубка путаясь, с головой непокрытой к санкам подбежал. Поклон отвалил низенький. Из саней медвежьим мехом обитых пучатся, не мигая, глаза стоячие. Губы рубчатые, выскобленные до кривятся. «Ты почему, хам, дорогу не уступаешь? Большевистскую свободу почуял? Говноправие?» ваше высокобродие христа ради объезжайте вы меня вы порожнем а у меня вага я ежели свильну с дороги так и не выберусь из за тебя я буду лошадей кованых, в снегу душить эх ты солочь я тебя научу уважать офицерские погоны и уступать дорогу ковер с ног стряхнул и перчатку лайковую кинул на сиденье «Ахтем, дай сюда кнут!» Прыгнул полковник чернаяров с саней и, размахнувшись, хлобыстнул кнутом Пахомыча промеж глаз. Охнул старик, покачнулся, лицо ладонями закрыл, а сквозь пальцы кровь. «Вот тебе, негодяй, вот!» Бороду Пахомычеву седую дергал, хрипел, брызгаясь слюной. «Я из вас дух красногвагдейский!» «Выколочу! Помни хам полковника Чагноягова! Помни!» Над талой покрышкой снега маячит голубая дуга. Бубенцы говорят невнятным шепотом. С дороги, по струмке обрывая, бьются лошади Пахомыча. Сани, опрокинутые, с дышлом поломанным, лежат покорно и беспомощно. А он тройку глазами немигающими провожает. Будет провожать до тех пор, Пока не скроется в балке задок саней, Выгнутых шеей лебединой. Век не забыть Пахомычу Полковника чернаярова Бориса Александровича. Глава третья. С ведрами от креницы идет Пахомычева старуха. В вербах стыдливо голых беснуются грачи. За дворами, на бугре, Промеж крыльев красношапого ветряка на ночь мастится солнце. В канавах вода кряхтит на натужисто. Плетни раскачивает. А небо, как вянущий вишневый цвет. Ко двору подошла у ворот подвода. Лошади почтовые, с хвостами куцы покрученными. И у ног их, захлюстанных и зябких, куры парной помет гребут Из тарантаса Полы офицерской шинели, подбирая, высокий, узенький, в папахе каракулевый, слез. Повернулся к старухе лицом изябшим. «Мишенька! Сыночек! Нежданный!» Карамысло с ведрами кинуло, шею охватило, губами иссохшими губы не достает, на груди бьется и ясные пуговицы, и серое сукно целует. От материнской ковтенки рваный навозом коровьим воняет. Отодвинулся слегка, улыбнулся, как варом в лицо матери плеснул. «Неудобно на улице, мамаша. Вы укажите, куда лошадей поставить, и чемодан мой снесите в комнату. Заезжай во двор, слышишь, кучер!» Глава четвертая. Харунжи. Погоны новенькие.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 «Ты, братушка, еще погоны носишь, а у нас давно их к черту посымали!» Брови нахмурил Михаил. «Я еще казачьи чести не продал!» Помолчали нудно. «Как живете?» — спросил Михаил, нагибаясь снять сапоги. Пахомыч славки метнулся к сыну. «Дай я сыму, Миша! Ты руки выможешь!»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 На кургане обглоданная столетиями Ноздреватая каменная баба А через голову ее Прозеленью обросшую Солнце по утрам переваливает Вверх карабкается И сквозь мглистое покрывало пыли Заботливо, словно сука щенят Лижет степь, сады Черепичные крыши домов Липкими, горячими лучами Зарей заехал от шляха с плугом Пахомыч Ногами от старости вихляющими Вымерил четыре десятины Щелкнул на муругих быков кнутом И начал чернозем плугом лохматить Давит на поручни Гришка Чуть не в колено землю выворачивает А пахомыч по борозде глинцевитой ковыляет Кнутом помахивает, да на сына любуется Даром, что парню девятнадцатый год А в работе любого казака за пояс заткнет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 никак Михайло наш верхи бежит». «Кубыч он», — подскакал Михаил, бросил у стана взмыленную лошадь, к пахарям бежит, на пахоте спотыкается. Поравнялся, дух не переведет, дышит, как лошадь запаленная. «Чью вы землю пашете?» «Нашевскую». «Да ведь это земля полковника чернаярова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 Пахомыч голову угнул норовисто. «Наша топерича земля. Нету таких законов, чтобы иметь больше тысячи десятин. Шабаш! Равноправенство! Ты не имеешь права пахать чужую землю. И ему права не дадены степью владеть. Мы на солончаках сеем, а он позанял чернозем. И земля три года холостеет».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 «Буду при обозе состоять, а нет, так и в седле могу. А дома нехай Михайло правит. Чужие мы ему, и земля чужая. Нехай живет, бог ему судья. А мы пойдем землю-кормилицу отвоевывать». разноголоса прогорланили первые петухи. Над доном, за изломистым чистоколом леса, заря заполыхала. Несмело и осторожно поползли тающие тени. Вывел Пахомыч трех лошадей, напоил, потники заботливо разгладил, оседлал. Вместе со старухой похомыча всхлипнули гуменные воротца. Лошадиные копыта сочно зацокали по солончаку. — Надо летникам ехать, батя, а то на шлиху могут перевстреть, — вполголоса сказал Игнат. небо поблекло. Росой медвяной и знобкой вспотела трава. Из-за дона, с песков лимонных, сыпучих, утро шагало. Глава седьмая. На защитном кителе полковника чернаярова Звездочки чернильным карандашом скромненько вкраплены. Щеки мясистые в синих жилках.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 Рты распахнутые, ловят жадно, а баритон картавящий, гаденький, из губ дурной болезнью обглоданных. Дорогие станичники, вы истори были опорой царя-батюшки и родины. Теперь в эту великую смутную годину на вас смотрит вся Россия. Спасайте ее, поруганную большевиками. Спасайте свое имущество, своих жен и дочерей. Примером выполнения гражданского долга может послужить ваш хутаяин, Харунджий Михаил Крамсков. Он первый сообщил нам про то, что отец его и два брата ушли к большевикам. И он первый, как истинный сын Тихого Дона, становится на его защиту.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 И, харкая и давясь черными шматьями крови, засепел командиру отряда на ухо. «Не пробьемся к дону. Моем пропасть. Посекут нас казаки. Мешанину сработают. Скликай в атаку и тить». Командир, бывший машинист чугунно-литейного завода, такой же медлительный, как первые взмахи маховика, голову бритую приподнял, трубки изо рта не вынимая.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 Выронил тот из рук портянку в дегте измазанную. Присел, по птичьи подогнувши голову, нахохлился. Да так и помер. Одна нога в сапоге, другая разутая. С железнодорожного полотна ветер волоком притащил на треснутый гудок паровоза. С платформы в степь, к скирду, к куче людей, затомашившихся, повернулось курносое, разъявленное жерло. Плюнуло,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 С ногами, шрапнелью перебитыми, долго пыталась встать. С хрипом голову вскидывала, на ногах подковы полустертые блестели. Песчаник жадно пил розоватую пену и кровь. Болью колючей черствело сердце, шептал похомыч «Матка племенная! Эх, не брал бы! Кабы знатье!» «Дуришь, батя!» — на скаку прокричал Игнат. «Беги, на бричку садись! Видишь, в атаку лупим!» Вслед ему глянул старик равнодушно. «Пулеметный треск, будь то холстинное полотнище, в клочья шматуют». На патронных ящиках лежал похомыч слюну горькую, приторную сплевывал. А над землей, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнущих чебрецом и полынью, маревом дымчатым струистым плыл сладкий запах земляной ржавчины. Щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших. Подрагивала выщербленная голубая каемка леса над горизонтом, и сверху, сквозь золотистое полотнище пыли, разосланной над степью, жаворонок вторил пулеметом бисерной дробью. Григорий за патронами подскакал. «Не горюй, батя! Кобыла — дело наживное!» Губы Гришкины бурые порепались от жары, веки от ночной бессонницы набухли.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 меня произвели в сотнике за то что большевизм в корне пресекаю со мной очень не разбалуешься чуть что и к стенке мать вздохнула а как же миша наши на случай может придут они я мамаша как офицер и верный сын тихого дона не должен ни с какими родственными связями считаться хоть отец хоть брат родной Все равно передам суду. Сыночек, Мишенька, а я-то как же? Всех вас одной грудью кормила, всех одинаково жалко. Без всяких жалостей, — глазами повел строго на сынишку Игнатова. А этого щенка возьмите от стола, а то я ему, кому нечему в выродку, голову отверну. Ишь, смотрит, каким волчонком. «Вырастет, гаденыш, тоже большевиком будет, как отец!» Глава десятая На огороде возле дона полой водой и набухающими почками тополей пахнет. Волны гребенчатые укачивают диких казарок. Плетни огорода лижут, обсасывают. Сажала картофель похомучего старуха. Двигалась промеж лунок натужеста. Нагнется и кровь полыхнет в голову, закружит ее тошно. Постоит и сядет. Молча глядит на черные жилы, спутавшиеся на руках узлом замысловатым. Губами ввалившимися шапшит беззвучно. За плетнем Игнатов сынишка в песке играет. «Бабуня?» «Аюшки, внучек!» «Поглянь-ка, бабуня, чего вода принесла?» «Чего же она принесла, родимый?» Встала старая, лопату не спеша воткнула, дверцами скрипнула. Наотмели ногами к земле. Лошадь дохлая, лосница от воды. Найсказь живот лопнул, а ветерком вонь падальную наносит. Подошла. Шею лошадиную и мертвые руки человека обняли неотрывно. На левой повод уздечки замотан накрепко. Назад голова запрокинута, и волосы на глаза свисли. Глядела, не моргая, как губы, рыбы изъеденные, смеялись, ощеряя мертвый оскал зубов. И упала. Космами седыми мотая, на четвереньках в воду сползла, голову черную охватило мычала. «Гриша! Сынок!» Выписка из приказа номер 186. За самоотверженную и неустанную работу по искоренению большевизма в пределах верхне донского округа сотник Крамсков Михаил производится в Подъясаулы и назначается комендантом при Энском военно-полевом суде. Командующий Северным фронтом генерал-майор М. Иванов. Адъютант, подпись неразборчива глава 11. дорога обугленная конвойные верхами и их двое подошвы в ранах гнойных в одном белье покоробленном от крови по хуторам, по улицам унианным людьми под перекрестными побоями на другие сутки вечером хутор родной дон и синеющее грядуха меловых гор словно скученная отара овец Нагнулся Пахомыч и клок зеленой пшеницы выдернул. Губами задвигал трудно. «Угадываешь, Игнат? Наша земля!» С Гришей пахали. Свист сзади, плети витой. «Без разговоров!» Молча, головы угнув, по хутору. Ноги свинцовьют. Мимо чистокола, мимо хаты саманной. Глянул Пахомыч на двор, ощетинившийся бурьяном махровистым, и грудь потер там, где колом больным и неловким растопырилось сердце. «Патя, вон мать на гумне!» «Не видит». «Сзади». «Молчи, сволочуга!» Площадь, поросшая пышатками кучерявыми. Правление. Сходка у крыльца. «Здорово, Пахомыч!» Никак землю отвоевывать ходил. Он отвоевал уж на кладбище сожень. Наука будет старому кабелю Палец с ногтем выпуклым, как броня черепахи, Пахомыч поднял, выдавил, судорожно переводя дух. Но, раз вашу, Хоч погибнем мы, Хоч и добро прахом пойдет, А вам памятку вложат. Не ваша правда. Боком подошел к Пахомычу сосед Анисим Макеев, развернулся и молчком, зубы ощерев из рыжей бороды, ударил Пахомычу в голову. «Бей их!» — крик сзади. Со звериным сопением сомкнулась снимая человеческая волна. Попахами красноверхами перекипала, сгрудилась в бешеной возне.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 Хотелось бы ваше ешающее слово услышать под Исаул. Разумеется, мы обязаны их стрелять. Но, как-никак, это ваш отец и брат. Может быть, вы возьмете на себя тут ходатайствовать за них перед войсковым наказным атаманом? Я, ваше высокоблагородие, верой и правдой служил и буду служить царю, и Всевеликому войску Донскому». С жестом трагическим. «У вас, под Есаул, благородная душа и мужественная сердца. Давайте я вас по гусскому обычаю госцелую за вашу самоотверженность в деле служения Пгистолу и годному нагоду». Троекратный чмок и пауза.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 а арестованные иногда пытаются бежать. не «Я вас понимаю, под Есаул. Можете гащитывать начин Есаула. Дайте пожать вашу луку». Глава двенадцатая. Сарай для военнопленных, как паучье гнездо с паутиной, опутан колючей проволокой. По ту сторону Игнат и Пахомыч с лицами чугунными опухшими. С улицы сынишка Игнатов в картузе отцовском Старуха Пахомычева руками окаменевшими К проволоке тоскливо пристыла Моргает веками кровяными, рот кривит А слез нет, все выплакало Пахомыч тяжело ворочает разбитым языком Пшеницу нехай Лукич скосит Заплатишь ему, отдашь телушку-летошницу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 внука береги прости коль обидел когда цинишку игнат на руки взял часовой как будто не видит отвернулся пальцами прыгающими из камыша мельницу мастери цину игнат папаня от чего у тебя кровь на голове это я ушибся сынок а на что тебе вон эн этот дядя ружьем вдарил как ты из сарая выходил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 Ходит Игнат по двору, Будь-то волк на привязи, Ногу прикладом перебитую Волочит и тельце маленькое Щуплое к груди жмет, Жмет, жмет. Папанька, На что у тебя глаза мокрые? Молчит Игнат. Потухли сумерки. Слуга с болот уреместых Из зарослей ольхи и мочежинника Туман на сады свалился росой просидью серебряной траву притолок к земле, захолодевшей и влажной. Из сарая вышли кучкой. Офицер с погонами под Исаула в папахе каракулевой, высокий, узенький, сказал тихо, вполголоса, самогонным перегаром дыша: "Далеко не водить за хутор в хворост". В тишине настороженные шаги гулки и ляск винтовочных затворов. Ночь свалилась беззвёздная, волчья. За доном померкла лиловая степь. На бугре, за буйными всходами пшеницы, В еру, промытом вешней водой, В буреломе, в запахе пьяным листьев, лежал их. Ночью щенилась волчица. Стонала, как женщина в родах.